Глава шестьдесят 69. Подмога. Лера. Когда мы с Гастоном вернулись домой, на дворе царила ночь. Красивая, с яркими бриллиантами звезд и магическими светильниками, освещающими замок, словно волшебный сказочный дворец. Правда, мой настрой был далеко не романтичным. Едва я вышла из кареты, прямиком направилась в хранилище. И Дарриону лучше было не попадаться мне на глаза. Внутри бушевала такая буря, что я бы самолично отправила короля на тот свет, своими лапками и зубами. Так, как учил меня вампир Нолан. А мой собственный дворецкий семенил за мной, обеспокоенно вглядываясь в мое лицо. — Где ты изволишь ночевать, Валерия? В супружеских покоях или где-то еще? — обеспокоенно спросил Гастон, помня, как легко коронованный брюнет скачет по спальням своих подданных. — В хранилище твердо ответила я. «Гастон, ты можешь принести туда для меня кровать?» «Да, конечно, как пожелаешь», затряс тот головой. «Только разреши поставить туда не одну кровать, а две. Вторую для меня, с твоего позволения. Установим между ними ширму. Понимаю, что герцог Леранель может убить меня за то, что я спал на соседней с тобой кровати и в одной комнате, но так мне будет спокойнее. Не хотелось бы оставлять тебя сейчас одну». «Да, хорошо. Я не возражаю», ответила я. «Была рада его поддержке». У входа в хранилище меня ждали верные пушистики. Едва я вошла, персик и сени кинулись ко мне, выпрашивая ласку. С такими охранниками не страшен никакой король. Помня о том, что артефакты трогать не стоит, я внимательно просматривала стеллажи с оружием. Вдруг пригодится. А это что? А это? Я то и дело дергала гастона, показывая на странные металлические предметы и другие непонятные мне вещи. «Ой, не трогай, порежешься!» «Ох, нет, это не палочка, это рукоятка магического лосо. Не приближай к лицу, глаза лишишься. Нет, не доставай это из ножа, но оно слишком острое. Умоляю, не нацеливай это на меня, тут разрывная стрела с наконечником-артефактом». То и дело восклицал рыжий эльф. Он трагично хватался за голову, но не делал попыток оттащить меня от опасного оружия. Проникся, что я тут, можно сказать, на войну собираюсь. Обрадовалось, что за одним из стеллажей оказалось маленькое помещение – санузел. Там все было очень компактно и просто – душевая кабинка, раковина для умывания, унитаз и узкий шкафчик с полотенцами, халатами и мягкими тапочками. «Герцог Кайсетар проводил в этом хранилище много времени и позаботился о том, чтобы тут были все удобства», – объяснил Дворецкий. «Отлично», – кивнула я. Слуги тем временем принесли к хранилищу две кровати, и поскольку не могли зайти внутрь, поставили их в коридоре. Так что затаскивать мебель пришлось Гастону в одиночку. А мои попытки помочь были пресечены самым решительным образом. Он даже заправить постель мне не дал. Все сделал сам. Вдобавок принес мне несколько комплектов пижамы ночных сорочек, чтобы я выбрала одежду для сна. В итоге я облачилась в темную пижаму, в черную с алыми разводами, как раз под цвет моего настроения. Беспокойство за мужа долго не давало погрузиться в сон, но в конце концов я все же вырубилась, прижимая к себе персика и чувствуя теплую тушку сени, разлегшегося на моих ногах. А рядом за ширмой мерно посапывал Гастон. — Все будет хорошо, Айс, — прошептала я, засыпая. И повторила ту же фразу, едва проснулась. Как оказалось, Гастон встал на рассвете и успел сервировать небольшой столик, чтобы я позавтракала. На нервах кусок в горло не лез, но дворецкий проявил коварство и принес мне на десерт ореховый торт, так что я вышла из-за стола сытой. Чем больше времени проходило, тем меньше я опасалась внезапного появления короля, наверное, устала бояться. Так что после завтрака я прошлась по замку, побывала в супружеской спальне, прижала к лицу рубашку айса, вдыхая такой родной мужской запах. Чуть не заревела, но взяла себя в руки. Потом обратилась в белку, обвязала себя за талией веревкой и потренировалась прыгать с такой страховкой вниз с комода. Получалось не очень, но я была полна оптимизма. Что удавалось особенно хорошо, так это ползать по канату, привязанному к люстре. Особенно скользить по нему вниз головой. Персик, Сения и Гастон следовали за мной по пятам, озадаченно наблюдая за моими экспериментами. Рыжики были в тихом шоке, но проявляли благоразумие, не вмешивались. А ближе к обеду начались неожиданности. — Госпожа Леронель, к вам прибыли гости! — заглянул в комнату молодой слуга. — Кто? — я моментально приняла человеческий вид. — Терниры! — ответил тот. Я подавила вздох разочарования. Надеялась, что это приехал Эверет с Рорхом или Кайл с подмогой. Мы с Гастоном удивленно переглянулись. Ник и Элиза должны были появиться у меня вечером. Мы так договаривались. А сейчас был полдень. «Отведите их в гостиную», — сказала я. «Они уже там». Поклонившись, молодой парень выскочил из за дверь. Едва я зашла в гостиную и поздоровалась, друзья закидали меня вопросами. «Как ты себя чувствуешь, Лера? Как спалось? Ничего нигде не болит? Голова не кружится после вчерашнего стресса?» — включил врача Ник. «Как прошла ночь? Дарен больше не появлялся?» — обеспокоенно спросила Элиза. «Нет, не появлялся. Спала хорошо, со мной все в порядке». Разом ответила я на все вопросы. «Я вам, конечно, очень рада, друзья мои, но мы же с вами вроде на вечер договаривались, нет?» «Да, на вечер, но...» «Мы изучили план дворца и поняли, что пробраться в Королевское хранилище через вентиляцию невозможно. И ее там просто нет», — развел руками Ник. «Воздух очищается артефактами, клинерами. Так что наш первоначальный план отпадает. Надо составить новый». «Засада», — расстроилась я. «Ладно. Значит, буду брать дверь в хранилище штурмом. Вроде ее охраняют несколько мужиков, а у меня есть магическое лассо и разрывные стрелы. Надо постараться никого не убить, только оглушить. Потом приоткрою дверь, обернусь белкой и мелким животным проскочу внутрь. Надеюсь, охранная система меня не прибьет». «Прекрасный план, но у меня есть получше». Вдруг раздалось со стороны двери. Развернувшись, я потрясенно застыла с отвисшей челюстью. Вот кого совсем не ожидало увидеть, так это данного типа. «Министр Ханшир?» – выдохнула я. «Бывший министр», – поправил он. «Я могу вам помочь. Один раз я уже выкрыл разор Могу сделать это снова». Но прямо мои слова цитируют. «Но как? Почему? В смысле, я очень рада?» – пролепетала я. «Только пытаюсь понять, зачем вам снова подставляться под удар». Второй такой выходки он вам уже не спустит с рук, несмотря на все ваши былые заслуги. Ник спас мне жизнь. Я случайно маслиной подавился, думал мне конец, но он помог мне. И теперь потребовал вернуть ему долг жизни, снова украв и разор Я не смог ему отказать, это дело чести, — пояснил мужчина. — Понятно. Спасибо вам обоим. Я посмотрела на них с благодарностью и обратилась к Ханширу. Элиза сказала, что вы уехали навестить родственников. Наверное, вас вызвали раньше времени, и я сбила все ваши планы. Прошу прощения за это, но тут дело жизни и смерти, сами понимаете». «Вообще-то все было немного не так», – мягко усмехнулся отец Элизы. «Никто не вызывал меня раньше времени. Я вернулся сам посреди ночи. И был крайне удивлен тем, что дочка с ее мужем вскрыли мой рабочий кабинет и рылись в нем в поисках каких-то бумаг. Представьте мое изумление. Захожу к себе, дверь покорёжена, и там эти двое на полу сидят, зарившись в секретные документы. Меня чуть удар не хватил. А потом еще один, когда Элиза обрадовала меня, что я стану дедом тройняшек. А Ник меня добил, потребовав вернуть ему долг жизни, повторно украсть разор. Так что я в деле. Спасибо, выдохнула я с огромным облегчением.